Глава восьмая. Гнев. Я шагала через темноту дворца, ощущая в руках тяжесть и тепло моего малыша. Северин безмятежно спал, не подозревая об опасностях мира, а мое сердце разрывалось. Принц Северин помеха для слишком многих, он должен будет умереть. И я еще сочувствовала Александру. имела глупость его пожалеть и довериться ему руки сводило судорогой глаза неожиданно жгло солгу если скажу что у меня не было надежды на примирение с александром перед свадьбой я планировала с ним договориться я не собиралась лезть к нему в постель хотя со смерти флоры прошло определённое время я уважала чувства александра не собиралась нарушать его траур и понимала, что могу быть ему противна из-за крови Вязтволовых во мне. Мы могли бы действовать вместе до разрешения кризиса, а потом отменить брак из-за отсутствия консумации или детей. Я готова была принять позор развода. Я не слишком эмоциональная девушка и о браке с королём не мечтала. Мне хватило бы личного благородного титула с землёй, чтобы компенсировать такой убыток. Но Александр не позволил мне ничего предложить. В заточении монастыря, во время беременности, я готова была на всё, чтобы остаться рядом с моим будущим ребёнком. Я полюбила его, несмотря на все обстоятельства, вопреки своей обычной холодности. Это был первый раз, Когда я ощутила такую всепоглощающую привязанность и нежность, если бы Александр сказал мне быть няней, я стала бы няней. Если бы он сказал мне пойти и убить Вестфолов, я бы пошла и убила. Но Александр не дал мне рассказать об этом. Когда Северин родился, я ждала приезда Александра за сыном, собиралась умолять и уговаривать Я могла стать самой покорной и верной королевой, если бы Александр просто заботился о Северене, просто принял его. Я безоговорочно встала бы на его сторону, потому что мне казалось, что хуже герцога Вестфала, Николаса или Аноры союзников быть не может. Даже если Александр любит Флору, даже спион с пионс её статуями, Я бы согласна проявлять к ней почтение и отдать свою корону на её каменную голову. Явившись сюда под чужим именем и обликом, я мечтала доказать свою лояльность. Опасения Александра в конце концов можно понять. Вдруг я по наищению герцога убила бы его, чтобы стать регентом. Возможно, мне понадобился бы год или два безупречной службы, чтобы доказать свою безопасность Александру. Возможно, я смогла бы заинтересовать его как женщина. В конце концов, теперь я не выгляжу как одна из вестволов, и краска немного затемнила мои волосы. Но Александр, как я могла пожалеть его? Почему Карл не зарубил его на смерть? Почему не утопил? Даже если он боялся мести Вельма, есть сотни способов незаметно убить человека. Александр. Я вспоминала его лицо, глаза, руки, голос и кровь бурлила, а сердцу становилось тесно в часто вздымающейся груди. Даже не осознавая этого, я ускоряла шаг, и гвардейцы посматривали на меня косо. Конечно, меня порой встряхивало, словно била в лихорадке. Обида и злость занозами вбивались в сердце. И обиды было больше за моего малыша, который не виноват за свою слабость, когда я раз за разом украдкой мечтала о передце на Александра. Это выглядело невозможным теперь, когда он так ясно обозначил свою позицию. Вихрем я ворвалась в украшенные золотом и бархатом покои. Драгоценное убранство мерцало в свете камина и свечей. Такое богатство, такое почтение статусу принца и такое отношение Александра. Мне хотелось кричать от отчаяния, и некуда было бежать. Проблема не в охране дворца, Я могла незаметно вынести Северина и купить у нищих мёртвого малыша на подмену. Но одинокая женщина с ребёнком не может обеспечить свою безопасность даже в процветающем и вольном Вобурге, до которого ещё надо было добраться. И после побега мы с Северином станем простолюдинами, а это слишком уязвимое положение для людей безнадёжной семьи за плечами. Тут хотя бы герцог Вествол беспокоился о жизни Северина. А вне дворца у нас не будет никакой защиты. Я знала, как жили простолюдины. Именно они в первую очередь страдали во время борьбы за власть. Сбежать, чтобы погибнуть в жерновах нового конфликта между королем Александром и Вестволами? Ну уж нет. Здесь у меня есть понимание ситуации, способы влияния. Но Северин меня потряхивало. Я осторожно уложила его в резную колыбель из удивительно тонкой работы. Северин причмокнул. Его щёчки были такими нежными, длинные пушистые ресницы отбрасывали на них тени. Он был прекрасен, и моё сердце омыло нежностью. Моё маленькое сокровище. Его изящные пальчики Едва могли охватить мой большой палец. Он всегда тянулся ко мне, так искренне улыбался, мягкий, тёплый, родной. Я не понимала, как Александр, испытавший на себе ненависть отца, мог желать своему смолышу зла. Александр не станет избавляться от сына, потому что не хочет походить на отца. Я горько рассмеялась. Если для защиты Северина надо умереть, я готова умереть. Почему Александр так легко согласен избавиться от нашего сына только из-за того, что существование наследника способствует покушениям на него? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему он не хочет даже попробовать полюбить Северина? Он только освободился и может жить нормально. Мой нервный смех снова нарушил тишину. Всю жизнь я подавляла и скрывала свои желания и способности, потому что не имела права превзойти Леонору, не имела права быть гордой и чего-то хотеть. Превосходство над своей любимой дочерью герцог бы мне не простил. Я носила маску. После рассказа Вигмора я стала понимать, что смутное ощущение моего сходства с Александром могло казаться вовсе не иллюзией. Но именно потому, что я знала, каково быть подавленной семьёй, я ни в коем случае не хотела этого для своего ребёнка. Возможно, Александр, как никто другой, мог понять мои чувства, но теперь между нами была пропасть, огромная пропасть. Смерть Вигмора от моей руки и намерение Александра избавиться от Северина. Пальцы заныли. Я так сильно впилась в край колыбели, что из-под ногтей потекла кровь. Бурные чувства поднимались во мне, сдавливали лёгкие, перемешивали всё внутри. Глядя на улыбающегося во сне Северина, я попятилась. Мои ноги бесшумно ступали по ковру. Свет от камина подрагивал на мебели из драгоценного дерева. в статуэтках, в вазах, растекался оранжевым сиянием по шёлковому покрывалу кровати. Задыхаясь, я вышла из спальни в гостиную. Здесь в камине тоже потрескивал огонь. Рассеянно оглядевшись, я подошла к Софе и рухнула на колени. Подтянув к себе подушку, уткнулась в неё лицом. Мгновение я ещё сдерживала порыв, а затем закричала. Я закричала в подушку, кусала её и снова кричала, сились вытолкнуть из груди засевшие там занозы обиды, злости и разочарования. Подушка делала мой крик неслышным для окружающих. Страшная боль выжигала всё внутри, но мои чувства это боль ничего не значили, ничего не стоили и никому не были интересны. Только я сама могла изменить эту ситуацию. Северин будет наследным принцем он получит всё на что имеет право от рождения и если он кому-то мешает я избавлюсь от этих людей это моя война когда двери за последним из гвардейцев в сопровождении закрылись александр опустил напильник на стол и зажмурился гнев клокотал в его груди мешая дышать Это женщина. Он действительно хотел её убить и во время разговора не смотрел на неё, потому что тогда ярость могла вырваться из-под контроля. Виг Марлинг, человек, которому Александр безоговорочно доверял свою жизнь, человек, заменивший ему отца, умер от её руки и выкованного им кинжала. Александр пытался дышать ровно, но каждый вдох разрывал ему грудь. По показаниям слуг, именно Вигмар прикрепил снаряды с алхимической смесью на упряжь между лошадьми, сославшись на то, что это обереги для их здоровья. Так как Вигмар был придворным доктором и пользовался благосклонностью Александра, ему это безоговорочно позволили. В прикреплённых Вигмаром металлических флягах содержался выделяющий дым состав. Пробки были из мешочков с кислотой. Когда кислота разъела оболочки, пробки вывалились. Дым повалил наружу, и лошади взбесились. Остатки использованных материалов нашли в комнате Вигмара в охотничьем дворце. Получалось, Вигмар действительно хотел, чтобы кони понесли карету с ним и Северином. Этого оказалось недостаточно. Вигмор попытался лично избавиться от ребёнка, и тогда по лицу Александра пробежала судорога. Как бы он хотел сейчас встрехнуть Вигмора и спросить, кто и что ему наговорил, что он решился на такой шаг. Александр ведь специально умалчивал о многих моментах, даже покушение на этой охоте скрыл, чтобы не тревожить старика. Как всё так получилось? но были показания слуг вещественные доказательства и переданное Демьеном объяснение произошедшего непосредственно в карете Александр знал что Вигмар очень трепетно относился к нему и знал что тот отнюдь не невинен тех же нерождённых детей на его совести хватало да и слух что Северин нагулен в Эстфломе на стороне В обществе периодически проскальзывал, что могло повлиять на решение Вигмора. Объяснение с покушением выглядело правдоподобно, но было два странных момента. Первый. Если бы лошади взбесились, когда шли в общи к колонии на устранение Северина под видом несчастного случая, осталось бы маловато времени. А Вигмор обычно действовал осторожно. Иначе для остальных его репутация не оставалась бы такой безупречной. И тут либо редкое везение, что кони понесли, когда дорога перед ними освободилась из-за того, что первая карета повернула, либо это был очень чёткий расчёт времени за пределами возможностей Вигмора как алхимика. А второй, чтобы остановить его нападение, Не обязательно было убивать. Александр думал, что усталость, жжение во вскрывшейся ране, слабость от потери крови и умиротворяющая работа в мастерской притупили его чувства. Но нет. Стоило этой женщине появиться и сохранять хотя бы видимое спокойствие, стало запредельно сложно. Гнев жёг сердце Александра, колённым железом гнев на эту женщину забежалась насть её отпора на себя за то, что поверил Вигмору, будто тот хотел развеяться и взял его с собой. За бессилие и невозможность всё это изменить. За то, что не начал действовать раньше, а только теперь, когда дорогое его сердцу человек мёртв. Александр хотел рвать и метать Я понимаю твои чувства. С этими мягкими словами Демьен подошёл к нему со спины. Александр медленно вдохнул. Демьен прислонился к столешнице, взял один из уже обточенных наконечников. Мне тоже жаль старика. Он ведь всю нашу жизнь был рядом. Столько заботился о тебе, а сколько историй рассказывал. Всемогущий боже, Он был таким замечательным рассказчиком. На короткий момент стало абсолютно тихо. Без Вигмара этот дворец станет немного пустым. Димьен печально вздохнул и продолжал с лёгким укором. Но положив руку на сердце, Алиса спасла наследного принца. Ты не запугивать её должен, а наградить. Он крутил наконечник, не замечая дрожи в руках Александра. Димьен любовался зазубренными лезвиями, которые после попадания стрелы намертво врежутся в плоть. Вопьются так сильно, что стрелу будет невозможно извлечь без мяса. Рана будет ужасной и сокрушительной. Алекс. Как бы ты ни любил Вигмора, Даже если он заботился о тебе всю твою жизнь и спасал тебя, быть честным и справедливым, поддерживать законность твоя обязанность, как короля. Вигмар совершил преступление. Девушку надо отблагодарить. Теперь он посмотрел на сжатые до дрожи кулаки Александра, на проступившие на рубашке на правом плече капельки крови. «Алекс!» — обеспокоенно окликнул Демьен и коснулся его спины. «Успокойся, пожалуйста. Твоя злость не вернет Вигмара. С его смертью нужно смириться. И у тебя жар. Я вызову Ви... доктора. Пожалуйста, успокойся». Он оглядел покрытое испаренное бледное лицо Александра со вспыхнувшим на щеках лихорадочным румянцем и отправился за помощью. Александр смотрел ему вслед с болезненным блеском в глазах. Когда за Демьеном закрылась дверь, Александр судорожно вдохнул и смёл всё со стола. Инструменты и наконечники стрел со звоном разлетелись по каменному полу. Сердце Александра как будто закипало. Он не мог больше закрывать глаза на происходящее. Ему придётся действовать. иначе он скоро умрёт